Глава двадцать третья. О-хо-хо, Проснувшись, спускаю босые ноги на циновку и крещусь от души на иконку, подвешенную в углу. От плеча до плеча, от макушки до пояса, силой вжимая в тело сложенные щепоти пальца. Грехи наши тяжкие. Опять снилась и всякая гадость. Но для разнообразия не про И то хорошо, а то устал уже. Не пойми, что снилось. Каша, а сон. Какие-то мутанты. Ядерный апокалипсис. Знать больше, что это такое. живущие в канализации черепашки-ниндзя. И я. Человек, который паук. Не впервые снится такое, но я все в сомнениях. Нечистый насылает. Или боженька предупредить хотит, как праведника. Или просто так, потому как в голове понамешалось и всякого. Вроде и спасал всяких разных во сне. Но паук... Он же... Того. Или не того. Но по стенам было здорово. Фух, этак. Фух. Только с паутины неловко вышло. Сперва руками пускал, а потом вспомнил, что пауки ее через зад. И все. Жопой, значит, паутину начал пускать. С голым задом по городу. Но, но как бы и не того... Хуч я и в маске. В церкву бы на исповедь, душу облегчить. Но что-то сцикотно. Священники, они ж того, почитай, что чиновники, только и славы, что власть духовная. Все равно власть. Обязаны доносить, кто и что злоумышляет или о странном думает. На меня все такое собралось, что вот прямым ходом в монастырь на вечное заточение. Опять до рассвета проснулся. Зевнув, прикрывая рот рукой, глядя на солнышко, только-только показавшее свои лучики. Встав, делаю несколько вялых движений руками. Вроде как зарядка. Перестарался вчера с упражнениями. Тестировал себя, значится. Да еще и не выспался из-за снов дурацких. Ну и ладно. Обойдусь сегодня. Так только. Руками помахаю, чтоб суставы не скрипели. Наполоснулся в речке, проснулся наконец толком и с некоторым сумлением оглядел вытащенные верши, не став даже вытряхать сонно открывающих рты карасей и нескольких мелких окушков, у одного из которых кто-то обгрыз хвост. Пусть. Чай не протухнут в речке-то, доживут до обеда. Сделал себе суп, не суп, кулеш, не кулеш, а так, варивая из грибов, корень, нефрагозы и прочего такого же травянистого. Походка-то иногда хорошо идет, не все же время рыбу да раков На даче мне сегодня сильно после полудня, так с Лизкой Казьемордой договорились. Оно, конечно, надо не столько мне, сколько ей, но поскольку она, коза такая, каким-то боком с родственницей владельцу дач, да и сама не из простой семьи, то и того. Получается, что и мне надо. Нельзя ссориться-то. А ну как, вякнет, что девка, и пускать перестанут. Сливки денежные сдачи я уже собрал. Сейчас все больше по мелочи вожусь. Кому из бересты, что на заказ. Кому поднос под фрукты из лозы. Лук индейский могу сделать. Стрелы. Мальчишки местные за считают луки себе сами делать. Вроде как испытание на настоящего индейца. А вот со стрелами хуже. Терпешь, тут ты нужен. До понимания дерева. Да сделаешь только-только стрела и того. Сломалася. А им лениво сидеть да делать что-то. Барри. Не так, чтобы очень выходит, но токма, если сравнивать с тем первым заработком. Каждый день рупь, не меньше. Бывает, что еще и до трешницы, так что неча боженьку гневить. Иенто токма денежкой. Харахуру еще всяко разное. Но уже в мою пользу. они не... Как тогда? Так-то. фаина это толстомордая, с Лизкой и прочими раздружилась, значится. Они и так уже того, а тут подставила сидевка со старьем всяким, когда со мной торговалась. Не шибко их на дачах любят-то, оказывается. Господа-то они господа, но и скрещенных. Евреев, значится. Так бы оно и ерундистика, если бы скажем, по лечебной части обретались, ну или еще какой уемственной. Таких уважают даже если и не крещённые. Умственные, потому что. А они, значит, по торговой части. Да какой-то не такой, неуважительный. То откупщиками винными, то ещё что-то такое же. Людям не полезное, не душеспасительное. Кулаки мироеды как есть. Только что не сельские, а повыше взобрались к самым господам. Как по мне, так тоже говно. Только что кучка побольше и повонючей. Ну и прозвали Фаину после тех торгов старьёвщицей. Ходит теперь одна, морда ото всех воротит, да щурится нехорошо на былых подруженик. И припомнит Ей-ей. Такие не забывают ничего дурного, что им сделали. Сами, если что, так сразу. Удивиться даже могут потом. Если им что припомнят. Они вроде как в своём праве. А другим не-не. Жалко? не Как вспомню, то неспортивно от ее батюшки. Так каждое зло берет. Стервь такой. Да и сама Фаина, та еще жабка. Хищная. Зато теперь, если меняются на что, так ого. Все помнят, за что девку старьевщицы прозвали. Не то, чтобы не торгуются теперь, но хлам всякий вручить не норовят. И вообще, с оглядкой. Не голосом продавливают и авторитетом родительским. А вежественно. Разложат, что поменять готово, да и торгуются. Иногда попервой друг с дружкой меняются, а уж потом со мной. Ну, да то их дело. Попив чаю, разложил свои богачества, полюбовался. Наменял. Рубах теперь четыре. И одна даже почти по росту. Самую чуточку мала. Подмых их треснула. Ничего, Мишки отнесу, расставит. Штанов двое, да и те фаиновы батюшки, меж ног протертые. Жилетка хорошая, только что длинная, почти до колен. Картуз гимназический, без кокарды, со сломатым козырьком. Чутка великоват, но леп. Шинелька оттуда же, по осени пригодится, тоже на вырост. Ремня два, один даже почти новый, только мы пряжка отломана, мало-мала. По хозяйству топор... Лопата железная, ножка косарь есть, из тысака солдатского приточенный Тяжеловат, как по мне, зато, ух, я им так кручу иногда, представляю, как турку рублю. И потом его высокоблагородие, господин полковник, слуга царю, отец генералом, мне на грудь медаль вешает, большую и на ленте. Два ножка обычных и еще два таких, праздничных, господских. Ручки футы нуты, а лезвия блестючие и кончики круглые. красивые страсть. Лезвие, когда рукавом пошоркаешь, подышишь, так отражение свое чутка увидеть можно. Господа, которые мелкие-то, пытались объяснить мне, зачем такие. Объяснять-то они не гораздо, хуча гимназисты Понял только, что кончики круглые, чтобы не порезали кого за столом. Эки нравы их. А чайник? Кастрюля, сковородка, бутылки стеклянные. У хозяйки нормальной побольше-то будет, кто ж спорит. Ну так и я всего ничего добром обзавожуся А уже, вот, домовит, потому что хозяйственный. Вот ну, же повезет бабе, на которой женюсь. Хозяйство есть, плясать могу здоровские Ну, кулачках чуть не первый по Москве среди годков. И цирка через зубы. Тоже важно ведь. При разговоре вежественном оно бывает, что и надобно. А я здоровски умею. Бутовские все обзавидовались. Достал берстяной туесок, разложил на солнышке две пробки от графинов, медаль с собачьей головой, настоящую сыщицкую лупу, большущую, сломанные часы в медном корпусе и каменную голову какого-то мужика, Цезаря. На хитровке совру что-нибудь покрасившее, вроде как родственник. Не зря ж менял. И шо для знакомых всякого разного набрал. Девкам знакомым с хитровки ленточек всяких, до да бусинок россыпью. Чуть не целый туезд собирал Оно вроде и копеечна, а все внимание. Сувениры. Посмотрел, полюбовался и аж на в груди расперло. Видели б меня мальчишки сенцовские, тот-то бы позавидовали. Ладно и шо рубахи. У некоторых тоже по две, а то и три есть. Если кто совсем богатый. А часы? Пусть сломанные, но ведь настоящие, а? А пробки хрустальные. Богатство как есть. Саньки только чижа не хватает. Грустно стало. Чуть не разнёнился. Чиж, нишка пономарёнок. Эх, ма. Всё как-то так, да не Влад. чтобы мысли дурные из головы выгнать, стирку затеял. Оно, конечно, какая там толком стирка в реке. Даром что щелок наделал, да в бутылки залил. Стоит вон. Стирать-то где? Коры-то тащить за в мою глухоманье, а так вроде как и можно, но не так, чтоб сильно нужно. Сколько того лета? Так, в речке намочил, потом вытащил, щелоком пожамкал, да и снова полоскать. Не так, чтобы очень получается. Но потом не воняет и грязи не видать. Правда, одежа от такой стирки вся какая-то серая, но тут уж как есть. Оно вроде как и не трудно стирать, да и одежки мало, но именно что вроде как. Бабская работа непревышенная. Повозился пока, так проголодаться успел. Но, правда, и ем я много, расту потому что. харчит какие. На дубке замерил, так чуть не пол головы выше стал. Я ж здесь и всего ничего. До сентября ещё две недели осталось. Может, и шо вырасту по осени. А потом и ещё... шо. Помечтал немного. Как я такой высокий, над головы выше тех, да в Сенцово прошёлся бы. В сапогах лаковых и с гармошкой. И чтобы играть умел. То-то бы Иван карпович подивился. Небось, не стал сквозь глядеть, как ранее. Пока мечтал ося... Руки сами развесили все на ветках, чтобы высохло. Глянул на солнышко, а до полудня еще далеко. Успею и пообедать. Или даже как у господ. Второй завтрак. Как обычно, у хада рыба печеная приелась уже мал-мала. Но да ничего. На хитровку вернусь вдоль рубца наемся, до головизны. Оно, конечно, можно и прикупить в деревне снеть. Да вот не ходься. Денежку тратить, когда он, рыбы в речке. Нет уж, ищите другого дурня. Наелся, ягодами заел, чаем запил. И тот-то хорошо. Подошел к полке с книгами и постоял, на носках покачиваясь. Выбираю, значится. Три книжки дали напорчитать. Илия гомера Слепого, учебник по анатомии, да стихи Пушкина. И четыре своих, вымененные Сычская одна. И про доктора Франкенштейна Ишо. Но там страниц не хватает, самую малость. Adventures of оливер Twist. Диккенс. Почти до конца дочитанная. И учебник по грамматике. ну тот скучный и, понятно, мало. А Ишо неправильным кажется. Но, когда думать о том начинаю, сразу будто гвоздь в голову вколачивают. Скубент, который Сергей Сергеевич велел тогда Анатолию книжку мне дать. Он вроде старший над ним. А потом, когда пришел через несколько дней, расспрашивать меня взялся, что да как. И книжку Энту с анатомией почитать дал. Снова потом расспрашивать. А я вот те крест. Понял там что-ничто, но дур прикинулся. Дескать, картинки такие чудные да срамные. Да и шо таких же посмотреть. Сергей Сергеевич назвал меня тогда индивидуумом с уникальной эдетической памятью. Но вполне себе посредственным интеллектом. Непонятно, но малость того обидно стало, Хуча смолчал. Боюсь я его. Глаза больно нехорошие. Франкенштейн как есть. Да вот ей-ей. Дай волю такому, так ножичком всего порежет и голову вскроет. Насмотрелся я на таких нахитровки. кучи был там всего ничего. Ножичком ткнет, да и через тело переступит. Один в один, ей-ей. Только мы из варнаков, а Сергей Сергеевич вроде как из господ. Вся и разница. Я потом думал много. Напугался зряшно или нет. Можно было бы ведь подойти в науку попроситься. Книжки там всякие. А потом решил, что и нет. Откуда умственность свою объяснять стану? Вот так не умел, не умел, а потом бах, и читаю. Да и шо за умное всякое понимаю. И ну, и кто просто подивится, да и смолчит. Ну или хотя бы пытать не станет. Что да как. А Сергей Сергеевич дотошный, да, не по-хорошему. Так что ну его. она ну, лучше через хитровку к умственности приду. Там у образованных людей полно. Мальчик, где ты был? Кази мордой, возящаяся у маленькой летней сцены, аж на ногой притопнула. Знает уже давно, как меня звать-то, вот нравится. Мальчиком. И все тут. Вроде как, если без имени, то и не на равных, потому что... А как прислуга в трактире. Ну, да я не против. Платят каждый раз полтину, да иногда на кухню проводит и велит кухарки накормить. Та баба вредная дюжа, но готовит ничего так, вкусно. Позавчера чей чуть не целый чугунок одолел. Господа невишты свежие все едят. Раз-другой поели, и все. А если в гости сходит так и вовсе. Так конфисы выкидывать собрался а тут-то я. Думал, лопну. Еле ушел. И шок хлеба с собой старого дала. И кусок пирога, что разломался. Тама. махая рукой неопределенно и вытаскиваю часы, которые ношу на цепочке, прикрепленной к вороту рубахи. Даже кармашек пришил на груди. Ишь, сломались. -я. Господа, которые молодые, зафыркали, засмеялись чему-то. Вроде как о своем. Взявшись за штанины, оттягиваю их стороны и делаю вроде как книг поздоровался Поздоровкался, значится. Снова смешки. Ну да и пусть их... Спектаклю они ставят. На даче-то. Парень что постарше из гимназистов, которому последний год там учиться. И он вроде как режиссер и главный актер из мужчин. А остальные так. Не пойми что. Одни барышни вокруг на него вьются. не Невестится, значится. Другие все больше покрасоваться хотят перед зрителями. Есть и те, кто просто от скуки или за компанию. Ну и двое парнишек лет по четырнадцати. Прыщеватые, дрищеватые, перхотные какие-то. Энти на барышень заглядываются, с декорациями помогают, да и роли какие-никакие играют. Но так везде ни о чемно. Ну и я, значится, на все руки. Пилить, строгать дотаскать да Они ж тут о белоручке. Ничего не имеют, и пачкаться боятся. Краска попала на рубаху? Ах, ах, маменька заругает. Так старую надень, что проще? ага а покрасоваться? Вокруг краски, доски, бумаги, картонки. Добра не на один десяток рублёв, а раскидано так, что сердце кровью обливается. Кто здесь? Отелло, ты... Кривляется, выворачивая зачем-то себе руки, темненькая барышня на сцене, в дурном парике из конского волоса. «Я Десдебона!» — ломающимся дискантом ответствует прыщеватый, намазанный зачем-то гуталином. и так рожа без кожи, а топерича и вовсе. Ужас будет на морде лица!» «Что ж не идешь ложиться ты, мой друг!» Лиза кривится, но сдерживается. Она ассистент режиссера и главная актриса. Обычно чуть не все женские роли ей, а недавно прочие барышни чуть не бунт подняли. Дескать, тоже хотят. Теперь чекази, мордая барышня напополам разрывается. Как систент хочет, чтобы спектакль вот прям вот хороший была. А как актриса, которая ведущая, ревнует. Держи равней Срывающимся голосом командует второй прыщеватой, вальдомар который косясь то и дело на сцену и орудая кистью. Это вроде как я держу неправильно, а не у тебя руки кривые. — Что? — угрожающе, как ему кажется, — говорит Вальдемар. — Я что, вслух? — Да уж. Дай-ка кисть. Кладу декорацию на землю и несколькими широкими мазками дорисовываю кирпичную кладку. Помирать так с музыкой. — Лиза! Он! — Вальдемар возмущен, токмо, что не пар из ушей. «Мальчик позволил себе лишнее». Барышня выразительно так косится на меня. «Но отчасти он прав. Руки у тебя, может, и не кривые, но ты так следишь за Душкиной на сцене, что испортил уже несколько листов картона, заодно раскрасив рубаху Егора». «Я?» Вальдемар вспыхивает и замолкает. Отобрав у меня кисть, начинает работать, уже не отвлекаясь. «Пшел отсюда!» Лиза, с видом мученицы взяв меня за рукав, отводит в сторону и поручает оттаскивать мусор. «Завтра приходи пораньше», — приказывает она, вручая полтинник. «У нас скоро премьера, ничего еще не готово». «Агась!» — вытаскиваю часы, важно открыв крышку и поглядывая на циферки, отчего Лиза снова фыркает. «Ну так для того и вытаскивал!» «Она, барышня-то Казиморда, проста, мнит себя умственной, а так бабы есть». Только что из господ. Покажи себя дурнем простодэром, да чтоб она выше себя почувствовала. И всё. Я так мыслю, что и не особо я в этом театре нужен. Так только, что вроде как прислуга личная. Психолухия. Прошёл с подачем. Чтобы напомнить о себе значится. Стрелы там индийские туиски под ягоды и это. Мальчик... Позвала меня немолодая дама с очками на палке, поманив пальцем. Подошел. А так как давай выспрашивать, кто я, да откуда, да зачем? Барыня, мадам, говорю, извольте откланяться, потому как дела неотложные зовут меня. Зов природы чувствую. И за живот. Та скривилась едва, но отпустила. Ну, я и бегом от тедова. Ишь, любопытная. А на выходе с дач Вальдемара увидал. Стоит такой, улыбается нехорошо. И как назло, стража куда-то отошли. А может и к лучшему-то? Ну и встал. В гляделки-то играть. Драться-то мне с ним не с руки, потому как из господ... А так не страшно. Глядели-глядели. А потом я и пошел к выходу. Вальдемару он задираться не стал. Смолчал. Токма такой ненавистью от него полыхнула, Что мне аж на спину потом жгло. Враг. Настоящий враг, идти его. И всего-то из-за длинного языка молву.